Слышала она также стоны и крики о помощи. И еще ей являлся Христос. Он регулярно ее навещает и дает крайне важные советы для человечества. Однажды он посетил ее, когда она была в уборной, и передал послание, которое необходимо было поведать миру незамедлительно. Миссис Херридж обрисовала Кэт всю важность того, чтобы эти послания были напечатаны в газете. Кэт заверила ее, что переговорит с главным редактором. Кэт обошла остальные коттеджи и дома, расположенные поблизости. Еще одному человеку, зубному врачу на пенсии, показалось, как будто он что-то слышал, но точно он не был уверен. Каждый знал кого-то, кто что-то слышал. В 11.15, воспользовавшись мобильным телефоном, Кэт продиктовала свой первый репортаж редакционной машинистки и поговорила с Джеффом Фоксом. Редактором отдела новостей он дал ей указание продолжать работу. Кэт умудрилась выудить у полицейского подтверждение, что мужчина в костюме за ширмой был мужем Салли Дональдсон и стала поджидать у входа на кладбище, когда он оттуда выйдет. В течение следующего часа появилась еще парочка местных репортеров. Кэт была с ними знакома, и они обменялись информацией. Утаила она только одно, что муж Салли Дональдсон находится здесь, за ширмой. Первая ее информация, отредактированная и сильно сжатая, появилась на пятой полосе полуденного выпуска под названием «Мольбы над могилой супруги». Тело несчастной Сары Дональдсон должно быть подвергнуто эксгумации по причине распространившихся слухов о звуках, исходивших из ее могилы на кладбище церкви святой Анны в Брайтоне. Салли, 23 лет, умерла 14 октября в Брайтонской клинике принца-регента вследствие осложнений, вызванных беременностью. Запрос на эксгумацию был сделан викарием церкви Святой Анны, преподобным Нейлом Комфортом. Коронер Восточного Суссекса дал делу ход. Глава 8. Сквозь окна безмолвной лаборатории просачивалась темнота. В комнате висел неприятный едкий запах формалина. Бунзиновские газовые горелки с рыжими резиновыми соединительными трубками были аккуратно расставлены на длинных деревянных рабочих столах. Под ними штативы для пробирок. Встроенными рядами вытянулись пузырьки с притертыми пробками и напечатанными на машинке ярлыками. Соляная кислота, хлористый калий, окись цинка. На одной из полок банки с заспиртованными лягушками. Снаружи тоже было тихо, время как будто остановилось. Харви осмотрел полки, банки с лягушками, реактивы, приборы. Наука, знания. Он весь горел от возбуждения и вдыхал формалин, как тонкий запах духов. На доске мелом было написано «Фотосинтез». «Могущество природы», «Жизнь внутри жизни». Бывают моменты, определенные моменты, когда кажется, что жизненная сила исчезает. Но это не означает, что наступает смерть. Смерть иллюзорна. Лягушка, зажатая в его руке, извивалась. Он чувствовал дрожь, пробегающую по ее телу. Страх и энергия — вот что означали эти судороги. Рот ее то открывался, то закрывался... Железы выделялись слизь, она моргала, сгибала свои перепончатые конечности. Она хотела вырваться на свободу, и через мгновение часть ее вырвется, обретет свободу. Во дворе внизу прокричал мальчишеский голос. Ему ответил другой голос. Лягушка снова задергалась. Часы на стене показывали «восемь сорок пять». Харви нужно было вернуться в пансион при школе к девяти, чтобы успеть на вечернюю перекличку. Он бросил лягушку в пластмассовый стакан миксера фирмы «Кенвуд», плотно закрыл крышку и поставил миксер на весы. На другую чашку весов он аккуратно поместил гирьки. Четыре фунта, три унции, 7 граммов. Он уже взвесил отдельно пустой стакан и лягушку. Лягушка прыгала на стекло, лапки ее отталкивались от острого неподвижного лезвия в основании. Харви подключил шнур к розетке на стене, и на миксере сбоку загорелся зеленый предупредительный огонек. Он уставился на свои измерительные приборы, едва замечая лягушку, и схватил большим и указательным пальцами рычажок, приводящий миксер в действие.